Глава пятая. Испытание рабочим днем уже само по себе. Было настоящим кошмаром, начиная с утренней зоопарки без пончиков, заканчивая жутким столкновением с остатками сержанта Доуса. Точнее, с его вокально доработанной версией. И все же, несмотря на предшествующие события, я оказался не готов к ужасам возвращения домой. Мне-то виделись тепло и уют. Вкусный ужин, спокойные игры с Коди и Эстер. Может, мы бы жестяную банку попинали во дворе, прежде чем усесться за стол. Но, припарковавшись возле дома Риты, теперь и моего дома, к чему я до сих пор не привык, я с удивлением обнаружил две взъерошенные головы прямо у входа. Дети явно поджидали меня, хотя я точно знал, что по ТВ идет губка Боб. Что же могло заставить их торчать на улице, а не перед телевизором? Порядком встревоженный, я вылез из машины и пошел к ним. «Привет штатским!» – объявил я. Ребятки уставились на меня с одинаковыми скорбными мордочками, но промолчали. «Ладно, Коди, от него обычно больше четырех слов подряд все равно никогда не дождешься». Но в случае Эстер такое поведение меня напугало, ведь девица унаследовала материнский талант к непрерывному дыханию, благодаря которому обе они умели болтать без передышки. А тут друг сидит и молчит. Почти беспрецедентно. В общем, я сменил тон и попробовал заново. Йоу, чуваки, что слышно? Кыш, сообщил мне Коди. Или, во всяком случае, так мне послышалось. Вот только меня никто и никогда не учил, как нужно отвечать в подобной ситуации. Поэтому я повернулся к Эстеру в надежде получить хоть какую-то подсказку. Мама сказала, нам будет пицца, а тебе кыш. Но мы не хотим, чтобы тебя выгоняли, кыш. Вот мы и вышли сюда, чтобы тебя предупредить. Ты ведь не уйдешь, Декстер? С некоторым облегчением я понял, что расслышал слова Коди правильно, однако теперь следовало выяснить, что значит кыш. Неужели Рита именно так и сказала? Может, я, сам того не зная, сделал что-нибудь ужасное? Но ведь это нечестно. Мне нравится делать ужасное в твердой памяти и с удовольствием. К тому же наш медовый месяц лишь вчера закончился. Как-то уж слишком резко, да? Насколько я в курсе, никуда я уходить не собираюсь. Вы уверены, что ваша мама сказала именно так? Они синхронно кивнули, а Эстер добавила. Угу. Сказала, это для тебя сюрприз. Еще бы, отозвался я, чувствую, что не заслужил ничего подобного. Я даже растерялся, но потом позвал детей. «Идемте, скажем ей, что я никуда не пойду». Дети взяли меня за руки, и мы вошли в дом. Внутри витал дразнящий аромат чего-то странно знакомого, но экзотичного. Как будто роза вдруг запахла тыквенным пирогом. Запахи шли с кухни, куда я и повел мой маленький отряд. «Рита!» Позвал я, в ответ звякнула сковородка. — Еще не готово, откликнулась жена. — Это сюрприз. Слово «сюрприз» всегда звучит зловеще, разве что кроме дня рождения, и даже тогда. Но я все равно смело шагнул в кухню. Рита в фартуке хлопотала у плиты, не обращая внимания на растрепанные светлые прятки на лбу. «У меня неприятности?» – поинтересовался я. «Что?» «Нет, конечно, нет. С чего?» «Ай, черт!» Она облизнула обожженный палец и стала энергично помешивать содержимое сковородки. «Коди и Эстер говорят, что ты меня выгоняешь». Начал я. Рита уронила лопаточку и встревоженно обернулась. «Выгоняю? Зачем бы я?» Нагнулась за лопаточкой и вновь занялась сковородкой. «Значит, ты не говорила мне кыш?» «Декстер», — нервно отозвалась Рита, «я пытаюсь приготовить для тебя особенный ужин и ужасно стараюсь ничего не испортить. Можно мы потом поговорим?» Она бросилась к столу, схватила мерный стакан, поспешила опять сковородки. «Что ты готовишь?» — спросил я. «Тебе ведь так понравилась еда в Париже!» Жена сосредоточенно размешивала нечто в мерном стакане. «Я люблю поесть», — согласился я. «Вот я и захотела приготовить для тебя настоящий французский ужин. Французский киш. Примечание. Открытый пирог, обычный из песочного теста с сыром и яично-сливочной начинкой». Она произнесла это... со своим фирменным, отвратно-французским акцентом, и в мозгах у меня забрезжило. «Киш!» – повторил я, обращаясь к Эстер. «Кыш!» – кивнула она. «Да что же это!» – снова воскликнула Рита, на этот раз безуспешно пытаясь засунуть в рот обожженный локоть. «Идемте, дети!» – объявил я голосом Мэри Поппинс. Я вам объясню на улице и повел их из дома на задний двор. Там мы все уселись на ступеньки. Значит так, сказал я, вы просто недопоняли. Эстер затрясла головой, как это недопоняли, ведь она все, все, все на свете знает. Энто не сказал, это такой акцент, вроде испанского. Она сказала Кыш". киш. Киш, и это по-французски. — объяснил я. — Мы с вашей мамой пробовали это блюдо во Франции. Эстер недоверчиво качала головой. — Кто ж по-французски-то говорит? — Во Франции некоторые говорят. И даже здесь кое-кто, как и ваша мама, думает, что говорит. — И что же это значит? — упрямилась девочка. — Такой пирог специальный, с сыром, — сказал я. Дети переглянулись, снова посмотрели на меня. И, как ни странно, тишину нарушил Коди. «А пиццу все равно закажем?» «Непременно», — подтвердил я. «Ну как, попинаем мячик?» Коди прошептал что-то на ухо, Эстер, сестра кивнула. «Ты можешь научить нас делу? Ну, знаешь, тому, другому», — попросила она. Другое дело, которое она имела в виду, означало, конечно же, темное искусство, которому следовало обучаться детям Декстера, моим последователям. Я недавно обнаружил, что эти двое, с детства травмированные жизнью со своим биологическим отцом, который постоянно бил их стульями и мелкими домашними приборами, становятся по-настоящему моими детьми. двойниками Декстера. Как и у меня, у них остались шрамы до конца жизни, их навсегда вырвало из плюшевой действительности в бессолнечную пустыню грешных удовольствий. Уж очень энергично им хотелось играть в запрещенные игры, а я мог показать им единственный безопасный выход – путь Гарри и впрямь. Сегодня вечером мне было бы по-настоящему приятно устроить для них небольшой урок. Этакий шажок назад к нормальной жизни. Медовый месяц оказался самым тяжким испытанием для моей притворной благовоспитанности. Меня тянуло ускользнуть обратно в тень и отполировать клыки. «Почему бы не взять с собой и детей?» — Ладно, — сказал я, — зовите приятелей, погоняем вместе мячик, я вам покажу кое-что полезное. — Пиная мяч? — Эстер надула губы. — Нам это не интересно. Почему я всегда у вас выигрываю? — намекнул им я. — Не всегда. — Иногда я поддаюсь, чтобы и вы гол забили, — важно сообщил я. — Ха! — фыркнул Коди. Все дело в том, продолжил я, что я умею двигаться бесшумно. Зачем это может понадобиться? Подкрадываться к людям, ответил непривычно разговорчивый Коди. Приятно было посмотреть, как новое хобби помогает замкнутому мальчику выбраться из своей скорлупы. Именно, игра для нас как тренировка. Дети переглянулись. И Эстер потребовала. Сначала покажи, а мы потом всех позовем. Ладно. Я поднялся и повел их к изгороди между нашим и соседским двором. Еще не стемнело, но тени делались длиннее. Мы встали возле изгороди в сумрачных зарослях травы. Я на миг прикрыл глаза. В темноте на заднем сидении шевельнулось нечто. Я поддался шороху и шелесту черных крыльев, чувствуя, как, сливаясь с тенями, вливаясь во тьму. — Ты что? — воскликнула Эстер. Я открыл глаза. Брат и сестра таращились на меня так, словно я только что съел ком земли. Пожалуй, трудновато будет объяснять им сложные концепции вроде слияния с темнотой. С другой стороны, я сам все это затеял, куда деваться. Во-первых, начал я, пытаясь говорить логично, но ненавязчиво. Нужно расслабиться и представить, что вы часть окружающей вас ночи. — Сейчас не ночь, — возразила Эстер. — Тогда станьте частью раннего вечера, ясно? — сказал я. Эстер посмотрела на меня с сомнением, но промолчала, и я продолжил. «Так вот, внутри у вас есть нечто. Это нечто нужно разбудить и научиться слушать. Понимаете?» «Тот, кто в тени», — откликнулся Коди, и Эстер кивнула. «Я испытал прилив почти мистического изумления. Они уже знали про того, кто в тени. Так они называли темного пассажира. Он был у них внутри точно так же, как и во мне». и они настолько хорошо чувствовали его присутствие, что дали ему имя. В этот проникновенный момент настоящего родства душ я окончательно уверился, что поступаю правильно, что эти дети мои и пассажира, и меня буквально затопила волна понимания. Нас связывают узы прочнее, чем кровь. Я больше не одинок, и теперь... У меня появилась огромная и чудесная ответственность за этих двоих. Я должен наставить их на путь Гарри, обучить порядку и безопасности. Какой восхитительный миг! В воздухе вдруг будто заиграла музыка. Прекрасное получилось бы завершение для сложного и суматошного дня. Истинно так. Если бы только в этом огромном, враждебном мире существовала хоть какая-то справедливость. Мы бы весь вечер резвились во дворе, скрепляя родственную связь, делясь волшебными секретами. А потом неспешно поужинали бы вкуснейшей курицей по французскому рецепту и американской пиццей. Но, разумеется, никакой справедливости в этом мире не бывает. Слишком часто мне в последнее время кажется, что все мы у жизни нелюбимые пасынки. Чего и удивляться. Едва я протянул руки детям, как из кармана у меня раздалась трель мобильника. «Руки в ноги, иду сюда», – потребовала Дебора, даже не поздоровавшись. «Конечно», – согласился я. «Руки-ноги к тебе, а остальная часть меня пусть остается дома ужинать». «Очень смешно!» — невесело откликнулась она. «Только мне сейчас не до смеха. Тут снова труп, такой, что обхохочешься». Пассажир с любопытством мурлыкнул. Волосы у меня на загривке чуть вздыбились. «Еще один? Вроде тех трех утренних? Именно это я тебе и твержу!» И Дебра отключилась. «Гав-гав-гав-гав-гав!» Передразнил я сестру, убирая телефон. Коди и Эстер одинаково расстроены, смотрели на меня. — Сержант Деби позвонила, да? — спросила Эстер. — Тебя вызывают на работу. — Верно, — признал я. — Мама разозлится, — сказала девочка. Я внезапно понял, насколько это справедливо. Рита все еще грохотала чем-то на кухне, то и дело ойкая. Вряд ли я могу считаться специалистом по человеческим ожиданиям, но даже я понимал, как расстроится жена, если я уеду, не попробовав такой старательно и болезненно приготовляемый ужин. «Вот теперь я точно кыш», – пробормотал я и направился в дом, придумывая, что говорить.